Глава девятая. Как я уже говорил, выковать целый латный доспех за такой промежуток времени, которым я располагал, было просто невозможно. Но это вовсе не означало, что я не могу сделать хотя бы часть его. И выбор пал на поножи. Ну, как поножи? Скорее, мои новые доспехи напоминали металлические щитки, которые надевались поверх существующей брони и, признаться честно, мне нравилось, как всё получилось. «Выглядит неплохо», – произнесла лия и протянула мне плошку с каким-то дивно пахнущим рагу. «Что делают?» «Должны увеличивать физическую силу», – ответил я, глядя сверху вниз на свою обновку, для создания которой использовал сразу два своих самых сильных металла, из молодого жемчужно рогового бетона и ретлогера. Обе этих руды обладали хорошими защитными качествами, и плюс ко всему, одна из них должна была ещё больше увеличивать мои защитные показатели, а вторая – поднимать мою физическую силу на иной уровень. «Ещё не опробовал?» – удивлённо спросил Алия. «Вот как раз собирался!» – ответил я и активировал зверскую силу. «Ого!» – удивился я, когда почувствовал, как мои руки наливаются невероятной силой. «Интересно, насколько я стал сильнее?» огляделся по сторонам, дабы проверить, на что я способен. Ничего подходящего, и тут и посмотрел на Лию. «Ты чего задумал?» спросила она, измерив меня подозрительным взглядом и сделав шаг назад. Отпускать её просто я так не собирался. Резко сокращая дистанцию между собой и Лии и беру её тело на руки. «Ничего себе!» удивился я полученному эффекту, ибо практически не ощущал её веса у себя на руках. «Отпусти!» начала было барахтаться она, а буквально в следующий момент громко завопила ибо я подкинул её вверх. Неплохо, очень даже неплохо. Без особых напрягов мне удалось подкинуть Лею на добрых пять метров в воздух, после чего без проблем поймать её. И сделать это повторно, но уже гораздо выше. Поймав Лею, я поставил её на ноги и на всякий случай сделал несколько шагов назад. «Ты совсем, что ли?» Она потянулась рукой к рукой эти шпаги, но всё же остановилась, продолжая буравить меня уничтожающим взглядом. «Извини, больше не на ком было» виновато произнёс я. «Ведь ничего же не случилось». «Это было здорово», — послушался голос Эрен, который вместе с Элизабет, видимо, наблюдала за тем, как я игрался с Лией. «А можно также меня?» — спросила она, и я кивнул. «Попробуй максимально высоко», — предупредил я. «Лиз, скинь на неё защиту». «Ну так, на всякий случай». Усмехнулся я, и как только Эрен оказалась рядом, подхватил её на руки, присел и со всей силы швырнул в воздух. Несмотря на всю показную храбрость, Эйрен завопила ещё громче Лии, что было неудивительно, учитывая, как высоко она взлетела. Когда я поймал Эйрен и поставил, её колени тряслись, а на лице застыла маска ужаса. «И как тебе?» — успехнулась Лия. понравилось Она явно была довольна реакцией напарницы и не упускала случай её потрунить. «Страшно!» — собравшись с мыслями, наконец произнесла Эйрен. «Но откуда такая сила?» Она с удивлением посмотрела на меня. «Неужели эти латы?» Я кивнул. «Теперь она от меня точно не отвяжется», — подумал я. Как быстро меняются эмоции у неё на лице. «Я могу заплатить...» «Мы уже обсуждали этот вопрос», — спокойно перебила её я. «Всему своё время», — произнёс я тоном нетерпящим препирательств. Ирон тяжело вздохнула, но спорить не стала. «Хорошо», — недовольно буркнула она. «Вот и славно». Ответил я и задумался. Если уже такой процент духовной руды с Ред Логра делал меня настолько сильным, а потратил я, к слову, всего процентов 20-25, то что будет, когда я скую полный латный доспех? Подумал я, а буквально через несколько секунд почувствовал легкое головокружение, которое могло появиться у меня только по одной причине. «Бездна!» — вргался я и деактивировал звериную силу. Как я мог забыть, что данное активируемое умение постоянно потребляет магическую энергию на её поддержание? И, разумеется, чем больше духовнороды Сатлогра будет использовано в доспехах, и чем больше будет увеличиваться моя сила, тем больше магической энергии будет тратиться на поддержание. Я тяжело вздохнула. Да, же получили, что надо, но и цена. «Ты чего погрустнел?» Будто бы, прочитав, о чём я думаю, спросила Ирана. «Есть определённые трудности», – нехотя ответил я. «Я, так понимаю, связанные с магической энергией?» спросила она, я даже немного удивился её проницательности. «Да, особое умение моих предметов стоит магической энергии, которой мне катастрофически не хватает», честно признался я. «А я знаю один выход», — довольно произнесла Ирэн. «Да? Ну-ка, удиви меня», — сказал я, не особо верю в то, что она скажет что-то толковое. «Ты когда-нибудь слышал о магических плодах?» спросила Ирэн, и я отрицательно покачал головой. «Хм...» — она задумалась. «То есть ты даже не знаешь, что это такое?» «Нет, может, скажешь уже, что это?» — попросил я, ибо игра в начала понемногу меня нервировать. «Странно?» — задумчиво сказала Ирена. Я, «Я теряю терпение», — произнёс я, смирив её недовольным взглядом. «В общем, есть такое растение, которое называется мана манодрево. Его плоды навсегда расширяют резервуар магической энергии. Но у них есть два больших недостатка». «Деньги?» «Да, это первый. Магические плоды и правда стоят недёшево, но есть и второй. Дело в том, что съев первый плод, ты правда получишь существенную прибавку к общему объёму магической энергии. Второй даст уже не такой ощутимый результат, третий ещё меньше. И так далее. В общем, когда ты съешь шестой, прибавка будет настолько незначительной, что большинство и вовсе останавливаются на третьем», — произнес Лайерн по тоном. «Хм, интересно. Очень даже интересно». «Получается, что вызов за ртаны вполне возможен и до того, как я найду духовную руду, увеличивающую резервуар магической энергии. А ведь на данный момент это мой основной план». «А сложно их достать?» — прямо спросил я. «Да, но у меня есть связи, благодаря которым я, думаю, смогу достать парочку». На губах Рен появилась лукавая улыбка. «Дорогие? Не дороже денег!» — усмехнулась она. «А если серьёзно?» «Около двух тысяч». Немного подумав, ответила я Рен. «Ничего себе цена!» «Пока не потяну», — честно признался я. «Так я и предлагаю сделку. Ты мне делаешь что-то из своего странного металла, а я тебе достой магические плоды. Только это должно быть что-то полезное, вроде твоих новых поножей», — ответила я Рен, и я немного пожалел о том, что показал девчонкам большую часть из того, на что способны мои предметы. «Я подумаю» устало произнёс я, ибо даже лёгкое магическое истощение не могло пройти для меня бесследно. «Договорились!» На губах Эрен появилась победная улыбка. «Мы когда отправляемся дальше?» «Через пару часов. Хочу закончить ещё одну простенькую вещь», ответил я и устало потер глаза. «За ближайшие несколько часов мне предстояло изготовить ещё один простенький предмет, который пополнит мою коллекцию латных рукавиц». Дело в том, что следующей частью моей амуниции тоже будет перчатка, которую я собирался изготовить из духовной руды чернорогой гусеницы. Так как в подземелье нам уже не раз попадались интересные растения, грибы и, например, тот же мох, я считал, что будет неплохо обзавестить предметом, который хоть немного позволил бы мне понять, для чего та или иная находка может быть полезной. Благо предмет, изготовленный из духовной руды гусениц, должен обладать свойством первичный анализ. К его созданию я, собственно, и приступил». «А "Я смотрю, ты прямо фанат латных перчаток, да?" произнесла Ирен смерив меня насмешливым взглядом. "Ну и что эта штука делает? Много будешь знать, скоро состаришься", ответил я поговоркой, которую слышал от Курта. Ирен усмехнулась. "Не расскажешь? На самом деле всё просто. Перчатка позволяет мне узнать информацию о любом предмете, которого я касаюсь", ответил ей, ибо не видел смысла скрывать свойства этого предмета. Кстати, я активировал браслет хранилища и достал из него светящийся мох. Стоило ему оказаться на перчатке, как в моем мозгу сразу же появилась информация о нем. Насыщенный магической энергией пещерный мох. Положительные свойства — восстановление магической энергии. Неизвестно, неизвестно. Отрицательные свойства — неизвестно, неизвестно. «Интересный навык. Собирашки бы души за такую перчатку продали», — усмехнулась Ирана. «Собирашки?» — спросил я, ибо мне это слово было незнакомо. «Ага», — Так, как правило, называют людей, которые состоят в гильдиях и собирают полезные ресурсы, в то время как бойцы с дарами зачищают подземелья», — пояснила она. «Бывает, что даже среди таких людей тоже находятся люди с определенными дарами. Я не расслышала что у некоторых бывают дары на поиск полезных ископаемых металлов или, например, тех же растений. Как-то так», — добавила она, глядя на мою латную рукавицу. «Ну и что с этим мхом?» «Одно из его свойств — восстановление магической энергии» поделился с РН данными, полученными с первичного анализа. «О, а вот это может стоить неплохих денег!» — воскликнула она. «Наверное, я не знаю», — ответил ей, пожав плечами. «Я в этом уверена. Много его насобирал?» «Почти два мешка. Если, кстати, заняться нечем, можешь с девчонками собрать остатки. Там ещё примерно мешок можно собрать», — произнёс я, убирая перчатку в магическое хранилище. «Хм, а что? Лишние деньги точно не помешают» ответила Ирэн и пошла в сторону девушек. Ну а я начал сворачивать свою походную кузницу. Интересно, найдём ли мы в этом подземелье ещё хоть что-нибудь интересное? «Как же не хочется покидать это место!» — грустно произнесла Элизабет, которая, как выяснилось, была большой фанаткой горячих источников и знала о них практически всё. «Как выберемся отсюда, обязательно свожу тебя в одно место!» — произнесла Ирэн и подбегнула ей. хотя можем все туда отправиться!» Есть город под названием Альсертон. Там, благодаря парочке носителей даров, одному купцу удалось создать искусственные магические горячие источники прямо у себя в саду. Впоследствии он возвёл рядом приличную гостиницу и перенимает у себя тех, кто способен раскошелиться на приличную сумму. Этот купец у меня в долгу, поэтому с недельку мы сможем отдохнуть там совершенно бесплатно», – закончила она. «Ты про сапфировые купели?» «Ну да, вроде так они называются», – немного растерянно ответила Ирана. «А что?» «И ты знакома с мастером Тароком?» «Да, я как-то была среди его охраны каравана, когда он отправился в Маковой долине. На нас напали. И я помогла отбиться от бандитов, попута помешав его свиданию со старухой с косой. С тех пор я там желанный гость», — Ирэн улыбнулась. «Как же я тебе завидую», — ответила Лис. «Я всегда мечтала там побывать, но у меня вечно не получалось. Ты правда возьмёшь меня туда с собой?» Она схватила Ирэн за руку и с надеждой посмотрела ей в глаза. «Да не вопрос», — немного растерявшись от подобного напора со стороны Элизабет, ответила Иран. «Здорово!» — воскликнула Лис, а затем увидела, как мы на неё смотрим, и покраснею, словно сочный помидор, опустила руку Ирана. «Извини». «Да не переживай ты так», — усмехнулась та и обняла подругу за талию «Вот закончим исследование этого подземелья, и все вместе туда отправимся, правда ведь?» — спросила она, я не видел смысла ей отказывать. «Хорошо», — ответил я. «Но давайте не будем забывать о нашей миссии. Вот завершим её и отдохнём как следует». «Все готовы идти дальше?» — спросил я, и все три девушки кивнули. «Отлично. Тогда идём к развилке». И мы отправились в обратный путь. «Ну и куда на этот раз?» — спросила Ирена, глядя на два оставшихся тоннеля. «Если будет голосование, то мне всё равно». «Мне тоже». «Я уже сделала один раз правильный выбор», — довольным голосом произнесла Лия. Я посмотрел на Лиз. «Я не знаю», — смутилась она. «Интересно, куда делась та Элизабет, которая была на источниках?» «Хорошо, тогда пойдём туда», — указал я на тоннель, который выбрал изначально, и пошёл вперёд. Ну а девушки последовали за мной. Кто же знал, что на этот раз впереди нас ждали вовсе не горячие источники? «Ирен, назад!» Громко крикнул я, и она резко рванула в нашу сторону, в то время как я использовал кислотный взрыв, накрыв сразу десяток существ, похожих на улучшенные версии ретлингов. Твари, конечно, уступали по размерам и силе ретлограм, но были крупнее своих обычных представителей и имели более тёмный окрас шерсти. Попав под мой активируемый навык, крысы жалобно запищали, но, невзирая на полученные раны и увечья, всё равно продолжали бежать в нашу сторону, где их ждала только смерть, в лице Лии и Ирена. «Их точно контролируют!» поделил себя своими мыслями с девушками. «Я уверен практически на 99%, что это либо какой-то монстр, либо полуразумная тварь, которая совершенно не мыслит стратегии. Будьте по-другому, мы, вероятно, были бы уже мертвы». «Я тоже так подумала», — скромно произнесла лис «О, а вот это уже интересно». «И когда?» — уточнил я. «После того, как на нас напала та белая змея. Если бы этот монстр атаковал вместе, скажем, с той огромной крысой, то у нас не было бы и шанса отбиться от них двоих. И тут два варианта, либо...» Затем Элизабет чуть ли не слово в слово повторила мои слова, которые я произнёс, делясь своими мыслями с Лией. «А девчонка-то умная». «Лиса, можно просьбу?» — спросил я, когда она закончила. «Да», — залившись краской, ответила она. «В следующий раз можешь поделиться своими умными мыслями с остальными?» — попросил я Элизабет. «Ты умная девушка, и не стоит стесняться своего интеллекта, хорошо?» Лиза опустила глаза вниз и ответила через несколько секунд. «Я постараюсь. Не понимая её, умная, красивая, да и дар сильный. От Ли я слышал, что люди, у которых есть дар к целительству, очень востребованы в разных гильдиях. К тому же Лиза быть не только могла исцелить раны, но ещё и повышать защиту, не говоря уже о технике, которая делала её и вовсе неуязвимой. Интересно, что такое с ней случилось, раз она стала такой? «Вот и славно!» — ответил я Лиз и приветливо улыбнулся. «Вы пока отдохните, а я займусь делом», — сказала своим напарницам, и как только они тошли подальше, приступил к делу. «Бездна!» — выргался я, когда оказалось, что духовная руда с улучшенных крыс была идентична той, что я получал с рэтлингов, просто за этих тварей её давали больше. Я осмотрелся по сторонам. Работа непочатый край, ибо тужик монстров повсюду лежала видимо-невидимо, но была одна большая проблема — Магическая энергия. Кислотный взрыв отнимал её слишком много, а учитывая, что я и до этого её не полностью восстановил, ибо постоянно приходилось использовать свойство перчатки и восстанавливать себе выносливость. Получалось, что, несмотря на то, что бой был закончен, и мне бы следовало заняться переработкой тушек в руду, я уже испытывал лёгкое головокружение и тошноту. Я тяжело вздохнул и задумался над тем, как исправить текущее положение. «Ты чего не призываешь свою жуткую наковальню?» Послушался голос Ли, приближение которой я даже не заметил, так как был слишком увлечён своими думами. «Магической энергии не хватает», — ответил я, и устало потеряв глаза, вынул из магического хранилища немного мха, коего у меня было в достатке. «Интересно, а если попробовать съесть его?» — подумал я, глядя на светящийся комок у меня на ладони. «Ты чего это удумал?» — спросила Ли, смерив меня подозрительным взглядом. «Да вот думаю, съесть его так или отварить?» поделился я с ней своей идеей. «Совсем из ума выжил? А если отравишься?» «В нём нет яда. Если бы был, первичный анализ всё бы показал», спокойно ответил я, решив, что сырым его всё же есть не буду, и попросил. «Поставьте где-нибудь котёл с водой». «Ты серьёзно собрался это варить и есть?» спросила Лия, брезглив, посмотрев на светящийся комок в моей руке. «Да, попытка не пытка», уверенно ответил я. Лия тяжело вздохнула. «Хорошо». Произнесла она, понимая, что меня не переубедить, после чего пошла в сторону девчонок, которые уже начали разбивать место для привала. Примерно час спустя. варево что получилось из мха и парочки других травок, которых я добавил как для вкуса, так и для эффекта, тоже светилось хоть и не столь ярко, как сам мог. «Уверен?» — спросила Ирэн, подозрительно косясь на кружку в моих руках. «Вдруг отравишься?» «Во-первых, первичный анализ показал мне, что никаких ядов в этом мухе не обнаружено. Во-вторых, я добавил туда шаник который как раз служит отличным средством против растительных ядов. Поэтому не вижу причин для беспокойства». Ответил я и посмотрел на отвар, источающий слабо голубое свечение. Я сделал глубокий вдох и решительно выпил отвар. «Фу, ну и мерзость!» Подумал я, ибо варево оказалось очень горьким на вкус, но зато его эффект почувствовался сразу же. «Работает!» — радостно произнёс я. Несмотря на отвратительный вкус, я чувствовал, как последствия несильного магического источения начинают медленно, но верно сходить на нет. «Да, ты уверен?» — удивленно спросила Иерена. «Пока сложно что-либо говорить, но побочные эффекты магического перетомления начинают исчезать», — задумчиво произнёс я. «Посмотрю, что будет дальше», — добавил я и прислушался к своим ощущениям. Затем усмехнулся. «Во всяком случае, не отравился». «А вот это пока неизвестно», — ответила Лея. «Мало ли, что будет дальше». «Вряд ли. Навык первичного анализа, как правило, сразу выявляет подобные вещи». Немного подумав, сказал я и пожал плечами. «В любом случае, что сделано, то сделано. Теперь мне оставалось лишь дождаться последствий».